Встретишь странников этих, несущих, как чудо, как бремя страстное, Родину. Сам я, бездомный, как-то ночью стоял на мосту, в городе мглистом, огромном, и глядел в маслянистую темноту, рядом с тенью случайно любимой, стройной, как черное пламя. Да только с глазами, безнадежно чужими. Я молчал, и спросила она на своем языке, Ты меня уж забыл, и не в силах я был Объяснить, что я там, далеко, на реке, Илистой, тенистой с именем милым, С именем, что камышовая тишь. Это словно из ямочки в глине, Черно-синий. Выстрелит стриж и вдоль по сердцу носится с криком своим изумленным «Ви! Ви!». Это было в России, это было в раю. Вот гладкая лодка плывет в тихоструйную юность мою, мимо леса, полного иволок, солнца, прохлады грибной, мимо леса. Где березовый ствол чуть сквозит белизной, стройный в буйном бархате хвойным, Мимо красных крутых берегов, Порчевых островков, Мимо плавных полянок сырых, В скобиозах и лютиках. Раз, и тугие уключины, Звякают раз, и весло на весу, Проливает огнистые слезы В зеленую тень. Чу в прибрежном лесу кто-то легко зааукал. Дремлет цветущая влага, подковы листьев ползучих, фарфоровый купол цветка водяного. Как мне запомнилась эта река, узорная, узкая, вечереет. И как объяснить, что значило русское? Вечереет, стрекоза бирюзовая нить, Два крыла слюдяных замерла На перилах купальни. Солнце в черемухах, Колокол дальний, Тучки румяные, русые, Червячка из чехла Выжмешь за усики, Вытащишь и на крючок. Ждешь. Клюет сладко дрогнет леса и блеснет шлепнет о мокрые доски голубая плотва головастый бычок или хариус жесткий а когда мне удить надоест на деревянный навес взберусь русь и оттуда беззвучно ныряю в отраженный закат ослепленный плыву наугад ширяю Навзничь ложусь и не ведаю, где я в небесах, на воде. Машкара надо мною качается вверх и вниз, вверх и вниз без конца. Вечер кончается. Осторожно сдираю с лица липкую травку, в щиколку щиплет малявка. Сладок мне рыбий слепой поцелуй в лиловеющей зыби.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 Берлин, 8 апреля 1923 года.